Глава 7. Свадебная битва. Летта сразу после обеда отправилась на молебен и уже не вернулась в отведенные ей покои. Для принцессы была подготовлена келья в подвале часовни, доставлен запас еды на неделю, а с водой у жрецов безымянного бога, отраженного в водах, никогда проблем не было, разве что в самом сердце шаунских пустынь. Младший лорд Ерен Фьерердари по протоколу обязан был сопровождать колтарю Виолетту или ее представительницу, а одна из фрейлин играть роль подружки-невесты. С Виолеттой оставили Кандара и леди Исабель для дополнительной магической защиты. Никто не знал, как велика будет ярость северного монарха, но на всякий случай Ерен вооружил Кандара всеми своими амулетами и даже одолжил сельд. Надеюсь, он нам не понадобится. С сомнением в голосе сказал полукровка, но на всякий случай помни, что противника обездвижит и малейшая рана, а нанести ее можно и на расстоянии ладони от тела. Ясно, кивнул кандар, но сель то брал подальше. Не привык он к коварным клинкам и уважал честную сталь. Ерен еще раз оглядел тесную келью в тайнике под алтарем, где с трудом разместились две дамы. Проверил воздуховод, не задохнулись бы, и впервые пожалел, что из-за императорской подозрительности, опередившей их всего на полшага, не может вызвать духов рода и приставить к охране еще и их. — Ну мы пошли, — мученически вздохнул он. «Хотя не нравится мне эта затея с подменой. Совсем не нравится. Уже тем, что это предложил хитрый извер «Зря бы согласились, принцесса». Летта спрятала дрожащие руки в белую муфту и угрюмо сверкнула глазами. «Ярен смеет ее упрекать. Попробовал бы этот ясноглазый маг встать на место обычной девушки без магии и посопротивляться чужой силе, воле, традиции, магическому договору». Что она могла сделать? Ничего. Было ли девушке страшно? Еще как. Летта ненавидела замкнутые помещения, подвалы и подземелья, куда не проникал ни единый луч света. Чувствовала себя, как в могиле. С другой стороны, Аллер не посмеет сделать ничего, что повредит ее жизни и здоровью? Скорее всего, не посмеет. Законы мира Эалер и Белые горы на ее стороне. «Расслабьтесь, Ваше Высочество, от нас сейчас ничего не зависит», — успокоила принцессу камер Фрейлина. Исабель сложила в свободный угол узлы со сменной одеждой и налила в кубок воды из серебряного кувшина, стоявшего на грубом деревянном столике между двумя наспех сколоченными из досок кроватями. «Как и всегда». Летто села на жесткое ложе, застеленное вязаным шерстяным одеялом. зябка повела плечами сюда бы малышку Зи. Рядом с Эйхо на принцессу не сходили умиротворенность и спокойствие. Но Зи увязалась за Марой, словно чувствовала, где нужнее. Раз уж нам тут больше нечем заняться, расскажите мне о вашей магии, леди Исабель. Почему лорд Ярен так уверен, что вы сможете нас защитить в случае чего? Ну, вряд ли моих сил хватит надолго, миледи, но задержать на какое-то время возможно и смогу или создать щит против ледяной силы. Желтая магия ведь чем-то схожа с синей. Ласхи управляют холодом и превращают все живое и неживое в лед, а шауна управляют твердью. Могут превратить в камень все живое. Даже воду? Нет, вода не живая. Но мы можем воздействовать на лед, например, превращать его в снег и развеивать, как песчаный бархан. Потому синие маги нас и ненавидят. Они перед нами уязвимы. «Конечно, все зависит от потенциала мага. Император аллер сильнейший из Ласков. Он превосходит меня так же, как солнце свечу». Исабель скромно опустила глаза. Ее изогнутые, как лук, губы тронула легкая улыбка. Элета поняла, что южанка прибедняется. «Есть у камер фрейлины сюрпризы для императора? Есть». Так они и коротали время до вечера. Жрец за ними не следил. Появился пару раз, принес воды и по просьбе леди Исабель вина. Южанка сразу капнула несколько капель в кувшин с водой. «Во-первых, обеззаразить», обезоразить, пояснила Магичка. «Во-вторых, защитить от прослушивания». Для ты стала откровением, что жрецы Безымянного, как и сильные инсеи, способны подслушать через чашку простой воды. «Прихожанам они об этом, конечно, не говорят». Думаю, ваш батюшка не случайно не держал на столах обычную воду, — усмехнулась Исабель в ответ на потрясение принцессы. Хотя это ему не помогло. Не помогло, — эхом отозвалась Летта. Тьма неведенья, в которую с детства был погружен разум Летты, отступала с каждым днем все дальше, как темная страна от Гордорунта, но открывавшийся мир не радовал. Он был до ужаса опасен и болен, словно заражен проказой. А шауны, получается, могут подслушать через камень? Если у мага достаточно силы, знаний и искусства. И сквозь рудные жилы, и через драгоценности, что на вас надеты. И через металл, например, оружие. Если они не защищены другими магами, конечно. Потому отец не любил украшения. Ну что вы, ваше высочество! Король Роберт мог бы защитить и себя, и дворец, и весь двор, но обычно не утруждал себя и не любил интриг. Он же был бесхитростен, как бык, и всегда шел напролом. Мир его праху. Леди Исабель по шаонскому обычаю поднесла карту сложенные ладони и дунула в них. Хотя я и сердита на короля за то, что он считал своих неодаренных пламенем дочерей сорной травой и не уделял вам должного внимания. Ладно, обучение грамоте. Тут сильны глупые предрассудки равнинных невежд, оставшиеся еще от эпохи до огненных королей, от прежней династии Хо. Вам пришлось бы скрывать образованность, как скрывают некоторые ваши старшие сестры. Но его величество вас и приемам борьбы не обучил, даже типично женским. Ведь не только мечом и магией можно защищать свою жизнь, но и шпилькой, и обычной швейной иголкой. Ох! Загорелись глаза Летты. Она не была столь воинственна, как средняя сестра Беатрис, но и набожности Берты, и покорности сломленной Виолы от нее не дождаться. «Научи меня, Исабель! Заклинаю ликом безымянного, научи! Немедленно!» «Хорошо. Шпильку можно смазать ядом, но тогда нужно быть крайне осторожной, чтобы самой не пораниться. И храниться она должна в специальном чехольчике, спрятанном в прическе. Видите?» Южанка наклонила голову и вынула из роскошных угольных волос неприметную черную шпильку вместе с чехольчиком. Но мы начнем не с отравленных, а с самых обычных женских безделушек. На теле человека есть особые точки. Никогда еще в часовне не было так оживленно и весело. Кандар не остался в стороне и тоже показывал всякие боевые хитрости по сильной и необученной принцессе а к ночи вернулся мрачный, как угольная шахта Ярен. Обессиленную Эйха младший лорд нес на руках, и голова драконочки безвольно болталась в так свисающему хвостику. «Малышка Зи, что с ней?» бросилась принцесса к воспитаннице. «Кажется, ее питомица даже уменьшилась в росте. И где Мара? И леди Эбигайл?» Из-за плеча Ярена выступил не менее мрачный и злой Рамасха. «О, эйхо, магическое и эмоциональное истощение! Это лечится, но нужно время. Позволите, ваше высочество?» «Входите и рассказывайте», — велела принцесса. На этот раз Летта не старалась копировать стальные нотки отцовского рокота, но ее голос прозвучал надиво решительно. Фрон-принц расположился на маленькой скамеечке для ног и на время рассказа забрал из рук Ерена вялую, похожую на меховой коврик Эйха, и не забывал гладить и вливать в нее магию. Летта, не выдержав, подсела поближе и тоже гладила белоснежный комок. Время от времени руки принца и принцессы встречались в дебрях густой и игольчатой шорстки и поначалу тут же отдергивались Но вскоре девушка так увлеклась рассказом, что даже не заметила, что Рамасха, поймав одной ладонью ее тоненькие пальчики, уже их не выпускал». Император не мог поверить своим глазам, когда увидел под складками брачного покрывала очертания чересчур крупной для женщины фигуры. Ее лицо было закрыто, как и полагалось. Но и не глядя в лицо, Аллер понял, что негодяйка-принцесса решила поиздеваться над женихом. Прислать своей представительницей какую-то неуклюжую бабу ростом с него, если не выше. Откуда только взялась? У принцессы осталось лишь две фрейлины и обе обладательницы стройных изящных фигур. И Алэр позаботился, чтобы ни одна благородная дама до вечера не встретилась с его невесте, чтобы та ни с кем не могла договориться. Однако нашлась какая-то безумица, не испугавшаяся гнева владыки Севера. Кто посмел? Чтобы выяснить, Алэр направил ледяные потоки к фигуре невесты, но те исчезли. Словно впитались в невидимую губку. Из-под свадебного покрывала тут же вынырнула голова довольной Эйха и облизнулась. «Очень знакомая мордочка. Уж не прежняя ли любимица младшей дочери, малышка Зиги? Но как? Эйха не любят чужаков и не идут за ними, особенно такие маленькие, едва получившие магическую привязку. А если Зиги тут...» под покрывалом скрывается ее нянька, и это позор. Служанка на месте принцессы, чернавка рука об руку с императором севера у священного, хоть и заброшенного алтаря. Немыслимая наглость. Аллер удвоил напор силы, «Слишком много магии драконочка не поглотит. Уснет от перенасыщения, и он сможет всем показать, кто надел покрывало новобрачной, которая традиция запрещает снимать на церемонии с заменой невесты. Тогда у Алера появится возможность возразить против девки из-за ее неблагородного происхождения и потребовать немедленной замены. Это будет меньшим позором, чем провести ритуал с чернавкой». К удивлению монарха поток магии, направленный на приближающуюся женскую фигуру и ее неразумную защитницу, внезапно свернул в сторону, притянутый как магнитом к колонне храма, из-за которой выглядывал еще один снежно-белый хвост. Ледяной поток раздвоился. Часть исчезла за колонной, став пищей для снежного дракончика». Выглянула сытая мордочка второго эйха, уже почти подростка, подмигнула императору ярким бирюзовым глазом, а хвост существа пошевелился, перенаправляя излишки магии к следующей колонне. «Да это заговор!» — изумился Алэр наглости и масштабу интриги. Эйха прятались за каждой колонной, в каждом темном углу древней заброшенной молельни, которую император слегка подлатал магией. Волей государя церемония бракосочетания была назначена не в главном храме столицы, и тем более не в сакральном ее центре на пустоши, а в небольшой молельне на краю города. Старейшины получили объяснение, мол, еще ни одна императорская свадьба не проходила дважды в одном месте, а за долгую жизнь Алэр перебрал все маломальские приличные храмы. Кроме того, принцесса Виолетта не хочет пышных торжеств во время траура и даже отправила вместо себя к алтарю свою представительницу, подменную невесту. И северная знать проглотила объяснение. «Но для чего тут столько эйха? Не для того ли, чтобы сорвать церемонию?» Император не был дураком. Его изощренный ум мгновенно вычислил стратегию заговорщиков. «Эйха питаются магией, а древний ритуал без магии не провести». Если она будет нейтрализована, никакого бракосочетания не состоится. Обряд не признают ни жрецы, ни маги, ни подданные. Дрянная равнинная девчонка опять вывернется и ускользнет, и Аллер снова окажется в луже, над ним будет хохотать весь север. А над кем смеются, того не боятся. «И кто же придумал столь гениальный план?» Император тщетно искал хотя бы тень нероничные ухмылки на невозмутимом лице Ерена, ведущего невесту за руку колтарю. Да разве выдаст себя ученик высшего Ирена? Оценила Лер и непроницаемую маску кронпринца Игинира, Слишком невозмутим для непосвященного в происходящее. Слишком? В отличие от испуганного личика Фрейлины Эбигайл, прекрасно знавший, кто скрыт под покрывалом, и напряженных физиономий придворных, с недоумением косившихся на рассеявшихся по окружности зала питомцев. Увы, воспитателей расшалившихся Эйха, этих ущербных детей, которых даже не наказать на глазах у знати, вычислить не было возможности. Кроме маленькой Зи. Ее хозяйка еще ответит Алеру «Обязательно» конечно, если он сам уцелеет в ближайшие дни. Император со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Может и не уцелеть. Скоро истечет срок, данный Азархартом, и Аллеру придется предстать перед проклятым врагом и ответить властью, честью и жизнью. Времени, чтобы принять контрмеры, почти не оставалось. Но владыка Севера попытался... Алэр шагнул к представительнице невесты, чтобы принять ее руку, но споткнулся от чей-то неимоверно длинный хвост с ледяными шипами. — Убрать их из молельни! — приказал император. — Но ваша многоликость! — пролепетал глава совета старейшин. — Это же дети! Их присутствие на церемонии благословения ушедших! Тем более детишки пришли сами, ведомые божественной волей. Это чудо! Сказал бы император, чья воля привела сюда Эйха. Но это означало признать за принцессой и ее телохранителем, только ли телохранителем, силу которой они не должны обладать. «Я приказываю!» Попытка убрать игривых снежных дракончиков из небольшого, казалось бы, помещения превратилась в чехарду с участием всех присутствующих. Эйха носились, как безумные вихри. Они уворачивались, проскальзывали сквозь пальцы магов, просачивались через ловчие магические сети, увертывались от петель силков и, кажется, были в восторге от новой игры. Да что там? В сети и арканы попадал кто угодно из присутствующих, кроме Эйха. Священник оказался замотан в сеть в первую очередь и лежал кулем за алтарем. Глава старейшин, обязательный свидетель церемонии, хрипел, не сумев увернуться от магического лассо младшего коллеги. За каких-то пять минут все в часовне оказалось перевернуто вверх тормашками. Даже камни символического очага, в котором сиял священный ледяной огонь, оказались разметаны по углам, а сам магический огонь стал пищей для вечно голодных детенышей. Лишь император, вовремя отступивший к стене, оказался не затронут творившимся безумием, да и то только потому, что сразу поднял щиты, и его мощи хватило, чтобы держать их, несмотря на то, что края щитов грызли сразу шестеро, урчавших от удовольствия дракончиков. Да еще уцелела псевдоневеста, забившаяся в самый угол у алтаря. Она вцепилась в покрывало побелевшими руками, но сохраняла молчание, даже не пикнула в отличие от фрейлины Эбигайл, закрывшей лицо ладонями, неплотно так, чтобы можно было подсматривать между пальцами, и повизгивающей то ли от ужаса, то ли от смеха. Перед девушками встал, как вкопанный еррен в фьер заслоняя их широкой спиной с развивавшимся от вихри церемониальным черным плащом. Вышивка на одеянии ослепительно искрила, как и воздух перед магом, и эти искры мягко, но ощутимо жалили разыгравшихся Эйха, не позволяя им включить в игру и этих троих. Еще одним бастионом против хаоса встал принц Игинир, а у его ног легла малышка Зи. В отличие от остальных Эйха, Зиантра не пожирала магию, ей хватило перехваченной силой владыки Севера, кусок которой встал у драконочки поперек горла. Она пыталась отрыгнуть магию с гнилым вкусом и одновременно следила, чтобы никто из товарищей по играм случайно не повредил ее няньку и друзей. Эта борьба быстро истощила малышку, а Ярен даже помочь ей не мог, лишь тихонько поддерживал силы Зи. В конце концов Эйха объелись до отрыжки, наигрались до изнеможения и, устав, мгновенно уснули кто где». Маги иссякли. Священник выпутался, но его сил не хватило даже на то, чтобы собрать очаг и зажечь заново. Тем более, что по традиции место, где погас священный огонь, считалось оскверненным, и его надо было заново освещать не менее трех дней и ночей. Не полярных, к счастью, а в пересчете на обычный ход звезд по небосклону. Церемония оказалась безнадежно сорвана. Император тоже устал захлебываться собственным гневом и вернул себе хладнокровие. Он потом разберется в произошедшем, найдет и накажет виновных. А сейчас... Сейчас нужно что-то делать, чтобы спасти свою, если не репутацию, то шкуру. А с усмешкой оглядел место побоища, усеянное трупами снежных эйха. «Поверить не могу!» Вся верхушка сильнейших магов севера не смогла справиться с горсткой расшалившихся детей! Проскрипел снегом на морозе голос монарха в наступившей тишине. Но вы и сами, ваша многоликость, подали нам примеры, пощадили малышей, хотя могли бы жестоко скрутить, заметил глава старейшин, поднимаясь с пола и стряхивая с себя остатки ловчей сети. «Это же Эйха! Их нельзя обижать, чтобы не вызвать гнев небес!» «И сдается мне, снежные чада пришли, чтобы вразумить нас, что брачная церемония в сей день неугодна богам!» — подхватил священник. «Как знать, может, Эйха уберегли нас от многих бед! А ваша юная невеста мудра, мой император! Не зря она послала вместо себя замену, отвела от себя гнев богов!» «По вере принцессы, малый круг ее траура еще не закончился, так ведь? Сорок дней надо ждать, не меньше, иначе не будет вам благословения, мой император!» Слова прозвучали, и услышала их все ближайшее окружение, все советники, старейшины и архимаги. Заговор. Билась жилка на виске Алера. «Никому из них не нужно усиление его власти и приумножение его сил». А брак, освященный ушедшими богами, несомненно, усилит самодержца. Как и происходило с Алэром после каждой брачной церемонии и соединения с очередной женой. И никому из ласхов не нужен его наследник, благословленный огненной магией. Все они спят и видят на троне другого его сына, принца Игинира. Пришла пора их разочаровать». Пора избавиться от Ромасхи, так же, как император избавился от первенца и еще двоих или троих. Все они предатели и отцы-убийцы. Но Алэр, пока жив, только потому, что вовремя раскрывал заговоры, только повод должен быть достойный. Пусть только Ромасха даст ему этот повод, а не даст, придется его изобрести. Плох тот правитель, который не внемлет в воле небес. Медленно вглядываясь в каждое лицо перед собой, произнес император. «Что ж, я буду каждый день спрашивать их волю. Может, статься нам не придется ждать так долго, дабы обрести императрицу? Ведь на нашей земле другие верования и традиции, и на небесах над нашей землей ближе другие звезды. А сейчас приглашаю всех в трапезный зал, не пропадать же праздничному ужину». Фьерер дари Аллер метнул взгляд на горца. «Скажите принцессе Виолетте, что ужин в ее честь состоится. Пусть моя невеста посетит нас после вознесения молитв!» Принцесса просила передать вашу многоликость, что ужин она пропустит. «Ее высочество на всеночной службе, и благочестивое бдение нельзя прерывать!» Императору, только что распинавшемуся насчет почтения к небесам, пришлось проглотить и это оскорбление. Ну что ж, у нее есть замена. Кто бы ни прятался под покрывалом, сегодня вечером эта девушка будет лицом и честью принцессы. Подменная невеста, стойко продержавшаяся все это время, не выдержала еще одного потрясения и упала в обморок или искусно притворилась «Главное для маленького человека вовремя сбежать из большой игры». Рамасха успел подхватить несчастную и утащил к целителям снежным порталом. Император даже остановить не успел, не то что под покрывало заглянуть. «Потом узнаю точно, кого мне хотели подсунуть. Верна ли моя догадка?» — скрипнул зубами император. Но это было последнее, что Алэр вынужден был проглотить в такой неудачный для его замысла в день. — Что ж, вижу, и малышки Зи совсем плохо. фьер отнесите Эйха в покой принцессы, я пришлю туда целителя. Но ужин в честь моей невесты не должен остаться без ее представительницы, поэтому эту роль придется взять на себе вам, леди Эбигайл. — Если она разыграет обморок, убью. — зло подумал Алер. Ерен, уже поднявший на руки ослабевшую драконочку, замер в нерешительности. — Для меня это честь! — пролепетала отчаянно покрасневшая глупышка. — Я не уроню чести моей госпожи! — Держитесь, леди, я быстро вернусь! — шепнул Ерен. Стропой духов младший лорд все еще не мог пройти. Император держал блоки, но бегом за четверть часа он обернется. Император услышал и оскалился. «Можете не торопиться, Дари. Проследите за лечением Эйха. Моя невеста не может лишиться своей любимицы Зи, тем более во время молебна. Это будет плохим знаком. Я сам сопровожу прекрасную леди Эбигайл к столу». «Не съест же Аллар девушку за ужином!» – успокаивал себя горец. «А он быстренько отнесет Эйха к Маре и придет в трапезную, проследит, чтобы с фрейлиной ничего не случилось!» Но все пошло не так. К Маре его не пустили лекари. Нянька перенервничала, получила успокоительное и была погружена в сон. Тут горца перехватил Рамасха, предложил отнести Эйха к принцессе в часовню. Ерен передал ему драконочку и бросился к трапезной, но и там перед ним не открыли дверь. «Не заявил стражник. «Вы телохранитель гордорунской принцессы, вот и ступайте ее охранять! А ваша рыженькая леди теперь под покровительством императора!» «Государь предложил ей стать наложницей?» Губы горца стали непослушными. «Бери выше!» «Фавориткой!» и леди согласилась. «Добровольно!» Никто не принуждал, и скажу по секрету, никто из женщин еще не устоял перед нашим владыкой, если он кого захотел. Ни одна, даже гордячка Вариена, горец. Зажав кулаки, Ярен признал поражение и отступил. Он клял себя последними словами. Опять трехсотлетний мерзавец взял реванш. «Живой кровью взял!» Почувствовав, что купол, блокировавший выходы из дворца, снят, Ярен открыл тропу духов и исчез на глазах у изумленного стража. Отправился полукровка прямиком к концейской часовне и опять столкнулся у входа с ромасхой. В иной обстановке без шуток не обошлось бы, но северянин сразу прочел отчаяние в глазах горца. «Что случилось?» «Он забрал Эбигейл, фавориткой». Рамасха сверкнул глазами, полыхнул россыпью радужных сияний, разлетевшихся веером и канувших в ночи. «Отправлял вестников своим», — догадался Ерен. Его восхитила скорость и решительность кронпринца. «Если бы еще к ним прилагалась удача!» «Фаворитка не обязательно постель». Кронпринц задумчиво подчесал гребень, спящий на его руках драконочки. «Праздничный ужин продлится не менее двух часов. Раньше нам ничего не предпринять». «Зачем твоему отцу человеческие девушки?» «Чтобы сломать леди Виолетту». «Он начал со слабых и, думаю, попытается извести всех так или иначе. И до тебя скандаром доберется». «Ну, ему не по зубам». «Не такие уж они у Аллеры и дряхлые», — усмехнулся кронпринц над мальчишеской реакцией полукровки. «Может быть, не только в принцессе дело. Может, твой отец и человеческую принцессу выбрал в жены с каким-то дальним прицелом?» Ты хотел разнюхать, что с ним происходит, понять его цели. Продвинулся хотя бы на шаг. Нет, но уже тот факт, что ни на помолвку, ни на сегодняшний ритуал не принесли главную императорскую корону, о многом говорит. Отец не мог забыть о таком важном атрибуте и никаким указом не мог отменить священные традиции императорского двора. Рамасха оглянулся. Заговорщики, конечно, почистили часовню и вокруг нее от следящих заклинаний, но могли появиться и новые. Их враг тоже не дремал. «Не здесь об этом говорить. Идем, не будем терять времени. Не станем пока говорить принцессе. Отвлечем, а там что-нибудь придумаем, чтобы спасти Фрейлину». И действительно, принцесса, испугавшаяся сначала за свою подопечную Эйха, потом завороженная мерцающими звездными глазами прекрасного северного принца и его живым рассказом, не сразу обнаружила отсутствие Фрейлиной. А не столь романтичная леди Исабель заметила, сверкнула встревоженным взглядом черных глаз, но промолчала, остановленная жестом Ерена, приложившего палец к губам. Однако описание битвы в молельне подошло к концу, и улыбающаяся Летта спросила, «А моя фрейлина, она осталась с Марой, как с моей представительницей?» Мужчины дрогнули и отвели взгляды. Врать, глядя в фиалковые глаза, Рамасха не посмел, а я Ярен и не мог. Он слово учителю дал. Улыбка мгновенно исчезла с лица принцессы. «Где она?» «На праздничном ужине в вашу честь, ваше высочество». «Одна? Я иду туда немедленно!» «Император этого и добивается. Вашего выхода!» Ромасха снова поймал пальцы Летты и бережно сжал. «Он в страшном гневе сейчас, и если доберется до вас, то гнев обрушится на вашу голову. Но, Эбигейл, я пойду и попробую вывести из зала вашу фрейлину и сопроводить к вам. Ерена не пустили в трапезную, но меня не посмеют остановить». Рамасха поцеловал Летти кончики пальцев и поспешил в трапезную. Но спасать было уже некого. Император и его новая фаворитка покинули праздничный ужин с позорной поспешностью. И, как оказалось, не только ужин, но и дворец. Как раз в этот миг и был снят блокирующий выходы купол.